Александр Зиновьев. Запад. Первая дорожка пятой кассеты. Огромные массы разнородных людей можно удержать в более или менее едином целом только путем жестокой системы господства одних народов над другими, путем обмана, оболванивания, насилия, неравенства, разобщения, развращения и так далее. Новые формы управления, о которых авторы отчета лишь смутно упомянули, могут быть старыми, многократно применявшимися и оправдывавшими себя формами социального, экономического, политического, военного, культурного и идеологического насилия. Идея указать на общего врага в виде загрязнения окружающей среды, голода, безработицы и так далее поражает своей убогостью. По законам образования и функционирования идеологии Упомянутые безликие явления не могут быть врагами для миллионов и миллиардов людей. Врагами могут быть только другие люди, народы, страны и регионы, в которых массы увидят виновников их несчастий или угрозу их благополучию. Идеологическая роль такого призыва более чем прозрачна – отвлечь массы людей от размышлений о реальных причинах мировых зол. В июне 1992 года в Рио-де-Жанейро Состоялась первая глобальная конференция в духе описанной высшей мировой стратегии, а именно обсудить проблемы, касающиеся общего врага человечества в образе загрязнения окружающей среды и наметить меры по борьбе с этим врагом. Это была крупнейшая в истории человечества конференция, длилась она 12 дней. На ней присутствовали делегации более чем из 170 стран, 3000 делегатов. В ней приняли участие главы 100 государств. Число журналистов, освещавших ее, превысило 8000 Готовили конференцию два года. При этом напечатано 24 миллиона страниц всякого рода бумаг. А подсчитать, сколько места заняла информация о конференции в средствах массовой информации, сколько миллионов страниц ушло на печатание итогов конференции и сколько сил потратили миллионы людей на разговоры и размышления о ней – невозможно со всей информационной технологией планеты. Как отмечали многочисленные трезвые обозреватели, это была самая грандиозная и дорогая пустышка в истории человечества, самый грандиозный фестиваль словоблудия, пустой и безответственной болтовни. Хотя все решения конференции оказались ни к чему не обязывающими и были отложены на неопределенное время, Официально она была признана самым важным шагом на пути создания экономики, дружественной в отношении к природе. Заметьте, к природе, а не к человеку. Вскоре о конференции забыли вообще. Никакой дружбы с природой у человека не получилось, и общий враг так и не появился как явление идеологии. Таковы, по сути дела, все прочие стратегические идеи планетарных проектов. Возможности людей делать свое будущее – в соответствии со своими идеалами и желаниями, не так уж велики, как кажется. Отдельные проблемы, будучи взяты сами по себе, кажутся вполне разрешимыми. Но проблем много, и они на самом деле сложнее, чем думают теоретики и политики. Одно только, например, превращение современного производства, приведшего к загрязнению природной среды в производство нового типа, дружественное к природной среде потребовало бы сосредоточение всех производительных сил человечества на решение этой проблемы. Это означало бы конец капитализма, что имело бы следствием резкое снижение производительности общества и полную неспособность решить именно эту проблему. Будущее западнизма. Предмет моего анализа не запад вообще, а социальный тип западного общества, то есть западнизм. Запад, как конкретная совокупность народов и стран, меня здесь интересует как носитель западнизма. И с этой точки зрения меня интересует судьба западнизма как такового, а не вообще все то, что может произойти на Западе и с Западом в мире. Какие бы эпохи и постэпохи не выдумывали идеологи, западное общество стало обществом всеобъемлющего, можно сказать, тотального западнизма. И в этом качестве ему предстоит жить до гибели, которая когда-нибудь произойдет. Но сейчас об этом гадать нет смысла. Запад только теперь достиг степени зрелости в качестве общества западнистского типа. Он полон сил, он устремлен на овладение всей планетой и всей последующей историей. Сказанное не означает, что западнизм уже не будет изменяться существенным образом, как сейчас думают многие. Он способен еще к внутренней эволюции. Более того, он вынужден на это. Важно установить, под влиянием каких факторов и в каком направлении возможна эта эволюция. Я рассмотрел основные структурные и функциональные элементы западнизма и их тенденции. Это именно тенденции, а не некая программа, которая должна быть выполнена по велению Рока. Они действуют среди множества других факторов, препятствующих их реализации – могут быть прерваны, деформированы, заглушены, будущее не предопределено фатальным образом настоящим, но оно, тем не менее, есть реализация тенденций настоящего. Напомню читателю в двух словах о некоторых из тех тенденций, о которых речь шла выше. В экономической сфере происходят изменения, в результате которых отношения частной собственности переструктурируются И растворяются в отношениях другого рода, и главную роль начинает играть не сам факт собственности, а внутренние отношения в сложной системе собственности, аналогичные отношениям коммунальности. Приобретают решающее значение отношений руководства, в основном являющиеся коммунальными. Вся сфера банков и крупного бизнеса организуется по принципам бюрократии. Изменяется социальная структура населения таким образом, что сокращается пропорция лиц, занятых непосредственно в деловой сфере, и возрастает пропорция и роль занятых в сфере коммунальности, то есть в сфере власти и управления, в идеологии, пропаганде, масс-медиа, в культуре и так далее Возникают бесчисленные объединения, организации и движения в сфере гражданского общества, что так или иначе ведет к разрастанию средств манипулирования массами и контроля дает знать о себе ограниченность свободного рынка, тенденции к экономическому спаду и финансовому кризису, что вынуждает государственную власть на поведение, аналогичное поведению государства коммунистического, а экономическую власть на поведение, аналогичное поведению власти политической. Научно-технический прогресс требует объединенных усилий всей страны и государства – наука и техника – стали важнейшим элементом производительных сил, находящимся во власти крупных корпораций и организаций, действующих аналогично государству или непосредственно во власти государства. Разрастаются и приобретают все большую сферу идеологии, культуры и масс которые в значительной мере, если не вообще, суть явления в сфере коммунальности. Происходит сращивание политической и экономической власти – а также структурирование сверхвласти с преобладанием коммунальных функций. Короче говоря, если принять во внимание всю совокупность факторов и тенденций западнизма, то можно констатировать суммарную его тенденцию к разрастанию коммунального аспекта общества и к возрастанию роли законов коммунальности во всех сферах общества, включая экономику. С точки зрения социально-экономической, основная тенденция западнизма заключается, во-первых, В стремлении создать жизненные гарантии, должности и доходы для представителей видов деятельности, которые не заняты непосредственно производительным трудом, производством материальных ценностей и услуг. И во-вторых, в стремлении усилить частное предпринимательство как наиболее эффективное средство принуждения к труду и повышения производительности его. Внешние факторы. К рассмотренным выше внутренним факторам эволюции западнизма следует добавить еще два фактора внешнего порядка. Первый из них заключается в том, что после победы Запада в Холодной войне в мире, по крайней мере, на ближайшие годы, не осталось серьезных идейных и материальных сил, которые поставили бы западнизм под сомнение, не говоря уж об отрицании его. Единственный серьезный исторический противник и конкурент его коммунизм – надолго сброшен со сцены истории как нечто значительное. Чтобы коммунизм опять достиг уровня, на котором он вновь заявил бы претензии на овладение человечеством и составил бы конкуренцию западнизму, нужны чрезвычайные обстоятельства и многие годы, даже при самых благоприятных для него условиях. А этого может не быть вообще. Прочие социальные системы конкурировать с западнизмом именно как типы общественного устройства вообще не в состоянии, ни при каких обстоятельствах, если не произойдет непредвиденная мировая катастрофа, которая обессилит или совсем убьет Запад физически. Борьба против коммунистического лагеря во время Холодной войны привела к необычайному усилению активности политической власти западных стран, к созданию мощных вооруженных сил, к развитию исследований в военных целях и военной промышленности, к разрастанию и усилению секретных служб и пропагандистского аппарата. Победа в холодной войне не означала, что борьба закончилась и что можно свертывать и даже уничтожать созданное, хотя было сказано много слов в этом духе и были предприняты политические шаги в этом направлении. Все это имело более пропагандистский, чем фактический характер. Скоро даже перестали скрывать намерение сохранить и усовершенствовать орудия войны. Победа в холодной войне означала начало нового периода, в котором средства войны стали не менее необходимы, чем ранее. Надо было удержать завоеванные позиции, а для этого мало было демонстрировать преимущества западного образа жизни. Преимущества эти скоро окажутся сомнительными, а западнизация не даст результатов, на какие рассчитывали в бывших коммунистических странах. Аппарат «Холодной войны» должен сохраниться как постоянно действующий фактор последующей истории – а это означает усиление коммунального аспекта западнизма. Поражение коммунистического мира в Холодной войне надолго похоронило возможность и даже идею социальной революции. В этом смысле можно согласиться с теми западными теоретиками, которые утверждают, что наступила постреволюционная эпоха. Идея социальной революции, уничтожающей капитализм и частную собственность вообще, есть идея западная, как и вообще все более или менее значительные идеи последних столетий. Является западной и идея насильственной формы этой революции и диктатуры пролетариата. Уже к середине XX века стало ясно, что идея социальной революции, как революции пролетарской, и идея диктатуры пролетариата – суть идеи беспочвенной. Но прошло еще несколько десятилетий, прежде чем они изжили себя как идеи действенные. Я думаю, что идея революционной ломки социального строя западных стран путем восстания трудящихся масс снизу никаких шансов на реализацию не имеет. Категорически исключать возможность установления в странах Запада некапиталистического, социалистического строя нельзя. Но если это произойдет, то либо путем разгрома Запада внешними силами, либо путем решений власть имущих сверху, Впрочем, и такая вероятность пока ничтожно мала. Обычно в проповедях постреволюционной эпохи фигурируют такие два аргумента – негативный опыт реального коммунизма и отсутствие достаточно мощного слоя, заинтересованного в смене социального строя. К ним можно добавить еще три таких. Во-первых, на Западе научились предотвращать опасные массовые движения и манипулировать возникающими или провоцируемыми так – что попытки повторить коммунистические движения практически обречены априори. Во-вторых, чтобы организовать любое устойчивое массовое движение, необходимы средства, причем немалые. Кто-то должен их финансировать. Кто? Раньше коммунистические страны могли поддерживать коммунистические партии Запада и других стран. Теперь нет ни коммунистических стран, способных на такие траты, ни коммунистических партий, готовых бороться за свержение капитализма и в третьих западнизм сам перехватил инициативу коммунистов в отношении преобразования общества разгромив коммунизм на востоке европы и отбросив все сдерживающие начало запад сам стал обнаруживать черты поверженного противника вторым из упомянутых двух внешних для западнизма как такового факторов его эволюции является процесс интеграции западных стран в более сложные социальные объединения, а также процесс глобализации основных аспектов их жизнедеятельности, породивший сильную тенденцию к образованию глобального общества. Этот процесс выдвигает на первый план государство как орган, регулирующий взаимоотношения своей страны с другими в новом, чрезвычайно сложном и полном конфликтов объединений а также порождает новые социальные структуры – в которых законы коммунальности приобретают доминирующую силу. Ниже я рассмотрю эту тенденцию подробнее. Тенденция к интеграции Запада Холодная война способствовала интеграции Запада. Она не породила тенденцию к интеграции. Последняя возникла до войны и имела другие стимулы, а усилила ее. Но усилила настолько, что появилось новое качество – Холодная война была первой совместной операцией Запада глобального масштаба. О Западе, как о чем-то едином, стало правомерно говорить именно в этот период. Процесс интеграции Запада сложен и противоречив. Он есть часть мирового процесса структурирования человечества. Он еще только начинается. Как он будет проходить дальше и чем кончится, об этом трудно судить. Но некоторые его черты видны уже сейчас. «Европейский дом». Принято датировать возникновение идеи Объединенной Европы, Европейского дома, Соединенных Штатов Европы, США, речью Уинстона Черчилля в 1946 году. В этой речи он говорил об образовании Федерации Европейских стран с общим парламентом, общеевропейскими партиями, единым законодательством, едиными судебными органами, единой армией и полиции единой финансовой системой. Почему-то никто не хочет вспоминать о том, что то же самое высказал Троцкий еще до Первой мировой войны, а Черчилль не прибавил к его идеям ни одного оригинального слова. Ленин в 1915 году расценил идею США как антиамериканскую и антияпонскую. Почему именно теперь стала актуальной идеей Европейского дома – которые некоторые энтузиасты включают даже Сибирь до Владивостока. К этому вынуждает общая ситуация в мире. Идет жестокая борьба за источники сырья и энергии, за рынки сбыта товаров, за сферы приложения капиталов, за жизненное пространство, за дешевую рабочую силу. Западная Европа имеет дело при этом с такими экономическими гигантами, как США и Япония. Идея США-Е выражает стремление к переделу мира. Так что тенденция к интеграции Запада противоречива. Она одновременно есть и тенденция к расколу мира. Само собой разумеется, за годы после того, как Троцкий и Ленин дискутировали по поводу идеи США, в мире многое изменилось. Возник фактор, который был неизвестен Троцкому и Ленину, так как его тогда еще не было. В странах Западной Европы Уже сформировались силы, для которых границы национальных государств стали узки. Начало складываться сверхобщество по отношению к национальным государствам. Это предприятия и учреждения, сферой действия которых уже является вся Европа, и которые во внешнем для Европы мире выступают как явления национальные, общеевропейские. Их число и число вовлеченных в их активность людей огромно. Их влияние на жизнь отдельных западноевропейских стран тоже огромно. Именно этот фактор предопределяет процесс интеграции Европы, хотя он во многом идет вразрез с интересами широких слоев населения. Европейский дом возможен, он уже создается, однако нелепо рассчитывать на полную гармонию его участников. Их положение и интересы исключают ее. Наиболее вероятной мне представляется такая его структура. Во главе дома стоит объединенная Германия. Рангом ниже располагаются Франция, Италия и Англия. Еще ниже располагаются Австрия, Бельгия, Голландия и другие. На еще более низком уровне пристраиваются такие страны, как Испания, Португалия, Греция и другие. На самом низу этой иерархии расположатся бывшие коммунистические страны, то есть третьи сортные члены семьи, кормящиеся подачками со стола, за которым пируют более важные члены семьи. Возникает вопрос, как быть с миллионами людей из Восточной Европы, стремящимися в Западную Европу в поисках лучших условий жизни, готовых работать за гроши и пополняющих и без того огромную армию безработных и преступников. Почему страны Западной Европы принимают меры с целью защиты от такого нашествия, фактически означающие сохранение границ национальных государств для большинства граждан, ряда членов Европейского дома. И как быть с миллионами неевропейцев по происхождению, которые уже стали неотъемлемым элементом европейской жизни и наплыв которых в Европу остановить не так-то просто, если вообще возможно. Нужно принимать во внимание также характер народов, населяющих Европу, Может ли сознание принадлежности к европейскому единству народов стать сильнее сознания принадлежности к данному народу? Возможно ли такое, что некий европейский характер станет такой же реальностью, как характер французов, итальянцев, немцев и других европейских народов? И не станет ли интеграция европейских народов началом дезинтеграции самого худшего сорта, какую можно видеть в бывшем Советском Союзе? Наконец, процесс интеграции Европы не изолирован от другого еще более грандиозного процесса – от процесса мировой интеграции. Европейский рынок уже потерял свою самостоятельность, не успев сложиться. Он уже подвержен влиянию рынка мирового. Нечто аналогичное имеет место в прочих сферах жизни Европы. Процесс интеграции Европы, будучи частью глобальной интеграции, вступает в конфликт с последней. Интеграция происходит и будет пока усиливаться, но она не есть абсолютное благо, она есть объективный исторический процесс, обладающий явными и в большей мере пока еще скрытыми дефектами. Система власти и управления. Объединение западных стран в более сложные блоки, союзы, сообщества и даже целостные общества выдвигает на первый план проблему создания системы власти и управление новыми, более сложными, чем национальные государства, социальными феноменами. Та система, которая сложилась на уровне национальных государств, западная демократия, не может быть механически распространена на сообщества из многих стран такого рода. Европейский парламент вряд ли можно считать парламентом в том же смысле, в каком таковыми являются парламенты Англии, Франции, Германии и других западных стран. Власть его ничтожна и в основном иллюзорна. Она играет роль не столько органа власти, сколько органа идеологии и пропаганды. Конечно, благодаря соглашениям в Маа-Астрихте его значение несколько усилится. Но не настолько, чтобы он взял на себя функции парламентов национальных государств. Я сомневаюсь в том, что тут получится нечто подобное федеральному правительству США. Наиболее естественным в данном случае, на мой взгляд, является образование органов власти и управление из представителей органов власти и управления национального государства, причем демократическим путем. Так это и происходит на самом деле. А это имеет неизбежным следствием усиление недемократического аспекта системы власти западнизма вообще. Если в рамках европейского сообщества еще можно сделать видимость демократии – в более широкой сфере Запада в целом, включая США и Канаду, и в мировом сообществе тем более, недемократическая тенденция проявляется очевидным образом. На пути к глобальному обществу. Идея объединения человечества в глобальное общество с единым мировым правительством и прочими атрибутами целостного общества стала составной частью западной идеологии. Ей, естественно, дается соответствующее обоснование. Последнее идет по многим линиям, основные из которых суть следующие. Во-первых, это перечисление проблем, которые якобы можно решить лишь совместными усилиями всех стран планеты, как это сделано, например, в рассмотренном выше отчете Римского клуба. Во-вторых, это ссылка на то, что складывается мировая экономика, ломающая границы национальных государств и влияющая решающим образом на их экономику. И в-третьих, Это ссылка на тот факт, что мир уже опутан сетью международных объединений и учреждений, сплотивших человечество в целое. В мире не осталось ни одного уголка, где какая-либо более или менее значительная человеческая группа вела изолированную жизнь. Жизнь людей все более и более находится под влиянием событий, происходящих далеко от тех мест, где они живут. Осуществилась глобализация средств массовой информации сложилась международная система производства, распределения и потребления информации. Благодаря ей разбросанное по всей планете человечество ощущает себя живущим в одном мировом объединении, складывается единая мировая культура. Все вроде бы верно, но все, пишущие на эту тему за редким исключением, отодвигают на задний план или совсем игнорируют тот факт, что идея глобального общества есть идея западная, а не абстрактно-мировая. Инициатива движения к такому обществу исходит от Запада. В основе его лежит не столько стремление различных народов к объединению, такое стремление появляется чрезвычайно редко, сколько стремление определенных сил Запада занять господствующее положение на планете, организовать все человечество в своих конкретных интересах, а не в интересах некоего абстрактного человечества». Как я уже говорил, мировая экономика есть прежде всего завоевание планеты транснациональными корпорациями Запада, причем в интересах этих компаний, а не в интересах прочих народов планеты. Конечно, кое-что перепадет и им. Но движущий мотив глобализации экономики не в них. Некоммерческие международные организации, в подавляющем большинстве суть организации западные, контролируемые силами Запада, и так или иначе, испытывающие влияние этих сил. Мировой информационный порядок есть порядок, установленный странами Запада и прежде всего США. Многие западные авторы, которых нельзя заподозрить в симпатиях к коммунизму и в антипатиях к Западу, включая США, уже давно убедительно доказали, что фирмы и правительства США осуществляют контроль глобальной коммуникации, что западные медиа господствуют в мире. Мировая культура есть прежде всего американизация культуры народов планеты, навязывание им западнейской культуры. Выражение «информационный империализм» и «мировая культурная империя» придумали не коммунисты, а сами западные идеологи. Новый мировой порядок. Идея глобального общества есть прежде всего идея американская. Суть ее в 1991 году высказал президент США Буш, После победы в бескровной для США и их союзников войне против Ирака он провозгласил курс на установление нового мирового порядка в американском духе и под эгидой США. Это намерение не скрывалось, а наоборот пропагандировалось как распространение именно американских ценностей на всю планету. Американцы могли позволить себе такую откровенность, так как война в Персидском заливе с полной очевидностью для всего мира – констатировала тот факт, что Советский Союз перестал быть второй сверхдержавой мира и что США оказались единственной сверхдержавой с претензией диктовать свой порядок всей планете. Но идея нового мирового порядка не есть идея исключительно американская. Она есть идея общезападная. Чтобы установить желаемый мировой порядок, США должны мобилизовать усилия всего западного мира. В одиночку эту задачу им не решить. С другой стороны, западные страны по отдельности не в состоянии сохранить свое положение в мире. Они могут удержаться на достигнутом уровне лишь совместными усилиями. А США уже заняли место лидера в их совместном движении к мировой гегемонии. Любопытно, что стремление США к американизации планеты наиболее остро критикуют сами американцы. Могу упомянуть в качестве примера Рассела Керка, бывшего советника Рейгана, и известного ученого Ноа Махомского. Авторы других западных стран, надо полагать, просто побаиваются высказывать свои тайные мысли. Западнизация планеты В ходе Холодной войны была выработана стратегия установления нового мирового порядка. Я называю ее словом западнизация, а не американизация, поскольку это есть дело не только США, но западного мира в целом. К тому же слово «американизация» затемняет социальный смысл рассматриваемого явления. Западнизация есть стремление Запада сделать другие страны подобными себе по социальному строю, экономике, политической системе, идеологии, психологии и культуре. Идеологически это изображается как гуманная, бескорыстная и освободительная миссия Запада – являющего собою вершину развития цивилизации и средоточия всех мыслимых добродетелей. Мы свободны, богаты и счастливы, так или иначе внушает Запад западнизируемым народам, и хотим помочь вам стать тоже свободными, богатыми и счастливыми. Но реальная сущность западнизации не имеет с этим ничего общего. Цель западнизации – довести намеченные жертвы до такого состояния, чтобы они потеряли способность к самостоятельному развитию, включить их в сферу влияния Запада, причем не в роли равноправных и равномощных партнеров, а в роли сателлитов, или лучше сказать, колоний нового типа. Эти роли могут на какое-то время удовлетворить часть граждан западнизируемых стран, но не более того. Этим странам в сфере власти Запада уготованы роли второстепенные и подсобные. Запад обладает достаточной мощью, чтобы не допустить появления независимых от него народов, западнообразных стран, угрожающих его господству, в отвоеванной им для себя части планеты. Западнизация некоторой данной страны есть не просто влияние Запада на эту страну, не просто заимствование отдельных явлений западного образа жизни, не просто использование произведенных на Западе вещей и произведений культуры, не просто поездки на Запад, а нечто гораздо более глубокое и важное для этой страны. Это перестройка самых основ жизни этой страны, ее социальной организации, системы управления, идеологии, менталитета населения. Эти преобразования – суть средства добиться цели, о которой говорилось выше. Западнизация не исключает добровольность со стороны западнизируемой страны и даже страстное желание пойти этим путем. Запад именно к этому и стремится, чтобы намеченная жертва сама полезла к нему в пасть, да еще при этом испытывала бы благодарность. Для этого и существует мощная система соблазнов и идеологическая обработка. Но при всех обстоятельствах западнизации есть активная операция со стороны Запада, не исключающая и насилие. Добровольность со стороны западнизируемой страны еще не означает, что все население ее единодушно примет этот путь своей эволюции. Внутри страны происходит борьба между различными категориями граждан за и против западнизации. Причем западнизация не всегда удается. Достаточно сослаться, например, Вьетнама и Ирана. Была разработана также и тактика западнизации. В нее вошли меры такого рода. Дискредитировать все основные атрибуты общественного устройства страны, которую предстоит западнизировать. Дестабилизировать ее. Способствовать кризису экономики, государственного аппарата и идеологии. Раскалывать население страны на враждующие группы, атомизировать его, поддерживать любые оппозиционные движения, подкупать интеллектуальную элиту и привилегированные слои. Одновременно вести пропаганду достоинств западного образа жизни. Возбуждать у населения западнизируемой страны зависть к западному изобилию. Создавать иллюзию, будто это изобилие достижимо и для них в кратчайшие сроки, если их страна встанет на путь преобразований по западным образцам. Заражать их пороками западного общества, изображая пороки как добродетели, как проявление подлинной свободы личности. Оказывать экономическую помощь западнизируемой стране в той мере, в какой это способствует разрушению ее экономики, порождает паразитизм в стране и создает Западу репутацию бескорыстного спасителя западнизируемой страны от язв ее прежнего образа жизни. Вся освободительная и цивилизаторская деятельность стран Запада в прошлом имела одну цель – завоевание планеты для себя, а не для других, приспособление планеты для своих, а не для чужих интересов. Они преобразовывали свое окружение так, чтобы им было удобнее жить в нем. Когда им мешали в этом, они не гнушались никакими средствами. Теперь изменились условия в мире. Иным стал Запад. Изменилась его стратегия. Но суть дела осталась та же. Она и не могла быть иной, ибо она есть закон природы. Западная идеология стала пропагандировать мирное решение проблем. Но эти мирные методы обладают одной особенностью. Они принудительно мирные. Запад обладает огромной экономической, идеологической и политической мощью, достаточной, чтобы заставить строптивых мирным путем сделать то, что нужно Западу. Но мирные средства – ничто, если они не базируются на мощи военной, и в случае надобности Запад, как показывает опыт, не остановится перед применением оружия, будучи уверен в своем подавляющем превосходстве. Западнизация планеты ведет к тому, что в мире не остается никаких точек роста, из которых могло бы вырасти что-то, способное к новой форме эволюции, отличной от эволюции на базе западнизма. Запад, завоевывая мир для себя, истребляет все возможные конкурентоспособные зародыши цивилизации иного рода. Мир превращается в бесплодную эволюционную пустыню. Колониальная демократия История человечества дала примеры различных видов колонизации заселение свободных земель, заселение со смешением с местным населением, заселение с истреблением местного населения, сбор даний без разрушения социально-политического строя покоренной страны, присоединение территории к колонизирующей стране, захват с принудительным преобразованием по своему образцу и так далее Западнизация есть особая форма колонизации, в результате которой В колонизируемой стране принудительно создается социально-политический строй колониальной демократии. По ряду признаков это есть продолжение прежней колониальной стратегии западноевропейских стран, но в целом это есть новое явление. Назову характерные признаки его. Колониальная демократия не есть результат естественной эволюции данной страны в силу ее внутренних условий, и закономерности ее исторически сложившегося социально-политического строя. Она есть нечто искусственное, навязанное этой стране извне и вопреки ее исторически сложившимся возможностям и тенденциям эволюции. Она поддерживается мерами колониализма. При этом колонизируемая страна вырывается из ее прежних международных связей. Это достигается путем разрушения блоков стран, а также путем дезинтеграции больших стран, как это имело место с Советским Блоком, Советским Союзом и Югославией. Иногда это делается как освобождение данного народа от гнета со стороны других народов. Но чаще и главным образом идея освобождения и национальной независимости есть идеологическое средство манипулирования людьми. За вырванной из прежних связей страной сохраняется видимость суверенитета, с ней устанавливаются отношения как с якобы равноправным партнером. В стране в той или иной мере сохраняются предшествующие формы жизни для большинства населения. Создаются очаги экономики западного образца под контролем западных банков и концернов, а в значительной мере – как явно западные или совместные предприятия. Внешние атрибуты западной демократии используются как средство совсем не демократического режима, а как средство манипулирования массами. Эксплуатация страны в интересах Запада осуществляется силами незначительной части населения колонизируемой страны, наживающейся за счет этой ее функции и имеющей высокий жизненный стандарт, сопоставимый с таковым высших слоев Запада. Колонизируемая страна во всех отношениях доводится до того состояния, что становится неспособной на самостоятельное существование. В военном отношении она демилитаризируется настолько, что ни о каком ее сопротивлении и речи быть не может. Вооруженные силы выполняют роль сдерживания протестов населения и подавления возможных бунтов. До жалкого уровня низводится национальная культура. Место ее занимает культура, а скорее псевдокультура западнизма. Массам населения предоставляется суррогат демократии в виде распущенности, ослабленного контроля со стороны власти, доступных развлечений, предоставленности самим себе, системы ценностей, избавляющей людей от усилий над собой и моральных ограничений. Запад и внешний мир. Западные страны сформировались исторически в национальные государства, как социальное образование более высокого сравнительно с прочим человечеством уровня организации, как своего рода надстройка над прочим человечеством. Они развили в себе силы и способности доминировать над другими народами, покорять их. А историческое истечение обстоятельств дало им возможность использовать свои преимущества, и было бы противоестественно, если бы они этого не делали. История человечества есть жестокая борьба людей, стран и народов за существование. Слова о бескорыстной заботе о благе человека и человечества в этой борьбе суть лишь средства достижения своих целей и маскировки истинных намерений. Я не усматриваю в этом ничего аморального и преступного. Критерии морали и права вообще лишены смысла в применении к историческим процессам. Стремление западных стран ко владению окружающим миром не есть всего лишь злой умысел каких-то кругов этих стран, империалистов. Оно обусловлено объективными законами социального бытия. Воздействие его на эволюцию человечества противоречило. Оно было могучим источником прогресса, и оно же было не менее могучим источником несчастий Оно явилось причиной бесчисленных кровопролитных войн, включая две мировые войны. Оно не только не исчезло со временем, но усилилось, оно лишь приняло новые формы. Более того, владение другими странами и народами стало необходимым условием выживания стран и народов Запада. Трагедия большой истории состоит не в том, что какие-то плохие, корыстные и глупые люди толкают человечество в нежелательном направлении – а в том, что человечество вынуждается двигаться в этом направлении вопреки воле и желаниям хороших, бескорыстных и умных людей. Движение к глобальному обществу не есть проявление мечты, корысти, тщеславия, безумия, эгоизма, гуманизма, человеколюбия и каких-то иных положительных или отрицательных качеств людей. Оно есть жизненная необходимость для западных стран, есть принудительное средство сохранить достигнутое положение и выжить в угрожающе сложных исторических условиях. Всем ходом исторического развития Запад вынуждается на то, чтобы установить мировой порядок, отвечающий его интересам. Он не просто имеет возможности и силы для этого, он уже не может уклониться от этой эпохальной задачи. Западнизм формировался в определенных исторических условиях. Последующее его развитие изменило планету, и Запад, изменялся применительно к новым условиям. Но способность приспособления ограничена исходными и фундаментальными предпосылками западнизма, ставшими натурой западного левиафана на всю историю его. Западное общество, несмотря на вроде бы бурное развитие, не изменило свое качество общества западнизма, оно лишь раскрывало свои потенции в этом качестве. Неизбежным следствием объективных законов социальной эволюции является то, что социальный организм, начиная с некоторого момента, теряет способность приспосабливаться к меняющимся условиям. Он должен либо погибнуть, либо встать на путь приспособления самих условий к своему навек сложившемуся характеру. Западный левиафан развил в себе благодаря западнизму необычайно интенсивный обмен веществ. Ему нужны природные ресурсы, рынки сбыта товаров, сферы приложения капиталов, дешевая рабочая сила, источники энергии, причем во все возрастающей степени. А возможности для этого не безграничны. Для этого нужна уже вся планета. В мире сейчас живет 6 миллиардов человек. футурологи обещают 8 в конце века и более 10 миллиардов через 20 лет. А сырья и энергии, по данным ООН, для нормальной жизни хватает лишь на 1 миллиард. Один западный мыслитель дал такой наглядный образ ситуации. Богатые нации сидят в спасательной лодке, в середине моря голода и нужды. Если в лодку впустить тех, кто нуждается в помощи, она пойдет ко дну. Возможная структура глобального общества. Единое человечество возможно но не как мирное сосуществование равноправных стран и народов, а как структурированные социальные целые с иерархией стран и народов. В этой иерархии неизбежны отношения господства и подчинения, лидерства, руководства, то есть отношения социального, экономического и культурного неравенства. Дело тут не в каких-то биологических причинах и не в плохих российских идеях, а объективных социальных закономерностях организации больших масс населения. Знание этих закономерностей вовсе не означает, что люди должны перед ними капитулировать. Люди боролись, борются и будут бороться против стремления других людей господствовать над ними и вообще против их превосходства над собою. И идеи равенства и некой нравственной справедливости при этом играли и будут играть свою роль. Но было бы по меньшей мере наивно закрывать глаза – но упомянутую объективную тенденцию к вертикальному структурированию стран и народов. В качестве составных частей единого человечества народы подчиняются действию общих коммунальных законов, имеющих силу для любых объединений людей. Так что явное или скрываемое стремление какой-то страны к мировой гегемонии есть один из составных элементов тенденции к единству человечества – Я говорю именно о вертикальном структурировании, а не просто о разделении мирового общества на регионы. Причем я это представляю себе не как одну иерархическую линию, а как переплетение многих линий, в котором единая мировая иерархия проступает лишь как тенденция. На вершине мировой иерархии западные страны. Но они имеют свою структуру. Есть западноевропейский регион, о котором я уже говорил, Есть американский регион с США во главе. Каждый из них запускает щупальца к тело мирового общества. В самих западных странах имеет место иерархия во многих измерениях. Прочие страны имеют свое вертикальное структурирование. Высшие слои различных стран образуют мировые слои по своей линии. Деловые, политические и культурные круги структурируется в известной мере автономно. Одним словом, мировое общество есть множество иерархических структур, переплетающихся самым причудливым образом и в совокупности стремящихся образовать единую структуру того же рода. Но это лишь один аспект объединения большого числа разнородных стран и народов в единое целое. На рассмотренный процесс вертикального структурирования накладывается иной процесс, а именно процесс образования новых социальных уровней в уже существующих структурах. Эти новые вторичные объединения образуются из множества людей, сферой жизнедеятельности которых является не одна страна, а множество стран. Сейчас уже существуют многие тысячи предприятий и некоммерческих организаций, зоны деятельности которых охватывают различные регионы планеты и различные группы народов, а также практически всю планету. Их деятельность в значительной мере протекает независимо от политики конкретных государств и правительств, она до известной степени автономна. Формируется множество такого рода объединений второго по отношению к национальным государствам уровня. В совокупности они образуют сложную и многомерную сеть Эта сеть, подчеркиваю, именно сеть, опутывает страны Запада и другие, пронизывает их в различных разрезах, использует их как арену своей деятельности. Никакая отдельно взятая страна не может достаточно долго быть господином мирового общества с такой сетчатой структурой, так как в последней просто нет места для такой роли. Никакая страна не может стать метрополией и мировой империи, подобной тем, какими были в прошлом европейские страны. Западные страны могут занять лидирующие позиции в бесчисленных ячейках мировой сети, но при этом они сами должны стать зоной активности сети высшего уровня, реального, а не воображаемого идеологами глобального общества. Но Но судьба человечества не предрешена фатальным образом. Имеется множество «но», которые могут наложить свое вето на замыслы и дела энтузиастов глобального общества. Назову для примера некоторые из них. Остаются интересы первичных стран и народов Запада. Они вступают в конфликт с интересами вторичного общества и с интересами претендентов на роль гегемонов. Остаются сепаратистские тенденции – Процветание Запада не вечно. Может случиться так, что Западу будет недоманиакальной задачей организации всего человечества в единое и западнообразное общество. Задача окажется ему не под силу. Не следует сбрасывать со счетов социальные противоречия и конфликты внутри западных стран. Опыт последних лет говорит о том, что от классового примирения – Не остается и следа, когда посягательство на жизненные интересы каких-то групп населения заходит слишком далеко. Остаются противоречия между экономическими объединениями, странами и блоками стран. Еще жив коммунистический Китай, и не так-то просто с ним проделать нечто аналогичное тому, что сделали с Советским Союзом. Во всяком случае, на это нужно время и огромные траты, на какие сейчас Запад не способен. Нет гарантии, что в странах бывшего Советского Союза не возродится социальный строй, по крайней мере, близкий к коммунистическому. Эйфория по поводу краха коммунизма прошла. Люди почувствовали, что потеряли больше, чем выгодали. В конце концов они поймут суть западнизации и начнут сопротивляться ей. Набирает силу и консолидируется арабский мир. Одним словом, от проектов мирового общества до их исполнения дистанция огромного размера. Не надо забывать и о человеческом факторе. Если процесс абсолютного и относительного сокращения числа западоидов и снижение их качеств как западоидов будет продолжаться и впредь, как он происходит в последнее время, то западоиды потеряют лидирующее положение в мире, и тогда вообще рассыплется в прах все то, что было достигнуто благодаря титаническим усилиям Запада. Породив западнизм, и основанную на нем цивилизацию, завоевав для Запада господствующее положение на планете, дав мощный стимул к западнизации человечества и породив имитаторов западоидности, западоиды сойдут с исторической арены, вымерев или растворившись в массе существ иного рода. Это будет новый мир, в котором не останется места для уникального и неповторимого феномена по имени Запад. Западнизм и коммунизм Выше мне неоднократно приходилось касаться взаимоотношения западнизма и коммунизма. Здесь я хочу сделать еще ряд дополнений и пояснений к сказанному. Как западнизм, так и коммунизм определяется не каким-то одним признаком, и даже не суммой признаков, а лишь комплексом взаимосвязанных признаков, образующих единое целое. По отдельно взятым признакам они могут быть сходными с обществами других типов и между собою, но каждая из них обладает специфическим, свойственным только ему единством признаков. Описание его может дать лишь достаточно полная и логически связанная социологическая теория, а не субъективно скомпилированная сумма слоев, какие в изобилии появлялись и появляются в сфере сочинений на социальные темы. Задача научной теории – не описание конкретных стран и народов за под низким, и коммунистическим социальным строем, а описание западнизма или коммунизма такими, каковы они суть независимо от особенностей конкретных стран и народов, то есть создание абстрактной их картины. И сопоставление их на уровне научной теории должно отвлекаться от упомянутых особенностей, то есть должно быть абстрактным. Как я уже говорил в начале книги, Во всяком достаточно большом и развитом обществе можно различить два аспекта – деловой и коммунальный. Западнизм есть единство этих аспектов, в исторически исходном пункте и в основах которого доминирующую роль играет деловой аспект. А коммунизм есть единство этих аспектов, в исторически исходном пункте и в основах которого доминирующую роль играет коммунальный аспект. Это доминирование означает, что в одном случае законы делового аспекта оказывают самое сильное влияние на все жизненно важные явления общества, а в другом – законы коммунального аспекта. При этом явления одного аспекта принимают форму другого, становятся средством другого. Сопоставление западнизма и коммунизма на научном уровне – есть дело не такое уж простое. Исторический опыт коммунизма был слишком коротким, чтобы можно было высказывать категорические суждения о нем. При этом он возник и существовал в чрезвычайно неблагоприятных условиях. Вся его история была непрерывной борьбой за выживание против превосходящих сил Запада. И теперь трудно различить, что следует отнести к приходящим явлениям его созревания и что к существенным постоянным явлениям зрелости. Например, в системе власти коммунистической России имело место своеобразное двоевластие. Были советы, выбиравшиеся путем прямых, всеобщих и тайных выборов. И был партийный аппарат, формировавшийся совсем иными путями. Считать это приходящим явлением или зрелой формой коммунистической власти? История ответа на этот вопрос не дала, а теоретически тут допустимы различные варианты. Чтобы понять коммунизм научно, надо различать конкретные страны, в которых он появился и существовал. И коммунизм как таковой, то есть как социальный феномен, независимый от особенностей этих стран. Не все, что имело место в этих странах в коммунистический период их истории, связано именно с коммунизмом. И не все, что должно войти в научное описание коммунизма, можно заметить в любой стране, где он имел место. Коммунизм нигде не существовал в чистом виде, он везде был погружен в среду иного рода. Даже в России, где он был ближе всего к чистому образцу, практически невозможно определить то, что шло от особенностей русской истории и от характера населения, от того, что шло от коммунизма как такового. Все плохое, что случилось в советский период русской истории, критики коммунизма и антикоммунисты приписали коммунизму хотя с гораздо большими основаниями можно было утверждать, что именно благодаря коммунизму России удалось избежать бед более страшных, и никаких научных критериев для истинных суждений тут нет. Чтобы создать научное понимание коммунизма, надо четко различить то, что есть проявление всеобщих социальных законов, имеющих силу для любого типа общественного устройства, и то, что относится к действию специфических законов коммунизма. Например, государственно-бюрократический аппарат в западных странах был развит не менее сильно, чем в коммунистических, и обладал теми же пороками. А общей социологической теории, которая позволила бы справиться с этой задачей, просто не существует. Все известные мне социологические теории имели такую ориентацию и настолько были идеологизированы, что они являются скорее препятствием, чем подспорьем в этом отношении. Но с западнизмом дело обстоит не лучше, и о нем можно сказать нечто подобное тому, что я только что сказал о коммунизме. Хотя он начал заявлять о себе как об особом типе общественного устройства еще несколько столетий тому назад, качественный скачок тут произошел лишь в 20 столетии, особенно отчетливо после Второй мировой войны. Борьба против коммунистического мира сыграла в этом процессе далеко не последнюю роль. Так что западнизм есть сравнительно молодое социальное явление, еще не оформившееся полностью до сих пор. Отношение развитого современного западнизма к предшествующей истории Запада сходно во многом с отношением коммунизма в России к ее дореволюционному состоянию. Но в России вследствие революционного пути возникновения коммунистического социального строя оказалось скрытой преемственность эволюционного процесса. На Западе же, вследствие нереволюционного реформистского пути превращения общества в тотально западнистское, оказался скрытым качественный скачок развития, то есть тот факт, что со второй половины XX века произошел грандиозный социальный перелом, сопоставимый с эпохой коммунистических революций. Общая антидиалектичность западного идеологического способа мышления усилила трудность отграничения современного западнизма от западного общества предшествовавшего периода. Я не случайно упомянула о способе мышления. Дело в том, что все факторы, определяющие тип общественного устройства, действуют в реальности совместно, их действия многосторонние, зачастую противоречивы, их роли в жизни общества меняются, порой на противоположные и так далее». Для научного понимания как западнизма, так и коммунизма абсолютно необходима та самая диалектика, которая была дискредитирована, извращена и опошлена общими усилиями социальных мыслителей, как коммунистических, так и западных стран. Замечу, кстати, что противодействие научной истине в понимании социальных феноменов на Западе не менее сильно, чем это было в коммунистической, да и посткоммунистической России. Я хочу здесь сопоставить коммунистическое и западнистское общество на трех уровнях их структуры – микроструктуры, макроструктуры и суперструктуры. В первом случае я имею в виду человеческие материалы клеточки общества, во втором – экономику, государственность и другие сферы общества в целом. В третьем – объединение однотипных стран в блоке и в глобальные общества, складывающиеся под их эгидой. Упомянутые высшие аспекты общества оказывают различное влияние на качество людей. Устойчивое и длительное доминирование одного из них имеет неизбежным результатом формирования определенного типа человеческого материала, приспособленного к условиям этого аспекта. Так что нет ничего противоестественного в том, что как западнистское, так и коммунистическое общество создается и поддерживается человеческим материалом, адекватным ему. И в свою очередь они сами, всемерно развивая соответствующий аспект общества, порождают и воспроизводят адекватный им человеческий материал. Тут зависимость взаимная. Тип общества развивается совместно с адекватным ему человеческим материалом. Человеческий материал, адекватный западнизму, я назвал западоидами или западоидностью. Соответственно, человеческий материал, адекватный коммунизму – можно назвать коммуноидами или коммуноидностью. Выше я довольно много говорил о качествах западоидов. Коммуноиды в этом отношении уступают им и во многом являются их антиподами. Хочу особо выделить два их различия, сыгравшие решающую роль в их эволюционной дивергенции. Конец первой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.